Ликуют, ликуя волочат волоча от глагола быть деепричастие несовершенного вида образуется с помощью суффикса учи будучи произноси правильно ржавея черпая болуясь